Переспросила я уже с искренним интересом. «Ну да, их еще называют холодными. Некоторые рассказы о них очень древние, а некоторые появились недавно. По одной из легенд, мой прапрадедушка был белым. Он запретил себе подобным появляться на нашей территории». «Твой прапрадедушка был белым?» Переспросила я, рассчитывая на продолжение. «Да, а еще вождем, как и мой отец. Видишь ли, белые...»